тридцать два два принцип организации производства упорядочнее выполнение технологических операций обеспечивающее получение результата с заданным качеством в определенные моменты времени называют организацией процесса производства ход процесса показывает что операции должны осуществляться в определенной последовательности и для выполнения следующей операции завершаться в четко определенные моменты времени т один т два Т3-Т4. Для того, чтобы техпроцесс был организован, нужно обеспечить выполнение отдельных операций в соответствии с разработанной технологией. Поэтому выполнение техпроцесса должно осуществляться по жестким правилам. Организация техпроцессов требует соблюдения ряда принципов. Поскольку на каждом этапе техпроцесса работает оборудование и определенное число людей, то производственные мощности отдельных этапов должны быть согласованы. Так, если предшествующий этап будет выдавать много деталей, а последующий иметь недостаточной мощности, то накопится запас необработанных деталей и, в конце концов, участок с высокой производственной мощностью может простаивать. Страница 439. производственный процесс должен протекать в непрерывном режиме без простоев и перегрузок, переходы от одного этапа к другому должны быть плавными, без потерь времени, все этапы технологии должны быть скоординированы. Процесс должен протекать в заданном темпе, то есть цикл производства не должен изменяться в процессе производства. Процесс должен быть ритмичным. Например, если задания и фактические их выполнения представлены определенными данными, таблица вторая на основе этих данных можно рассчитывать коэффициент ритмичности. Важной характеристикой организации производства является соотношение основного Т и вспомогательного времени Т с индексом В. Если Т с индексом ОСН awesome мало по сравнению с Т с индексом В, это говорит о низкой эффективности производства. Доля полезного времени должна возрастать. Ниже следует таблица 2. Производственные показатели для расчета коэффициента К с индексом п. Таблица состоит из четырех столбцов, по четыре строки в каждой. Заголовки столбцов. Декады. Задание. Н с нижним индексом ЖН. Фактическое выполнение. n штрих с нижним индексом ЖФ. Выпуск в пределах заданий. Н с нижним индексом ЖФ. Ниже. Едница. 120, 118, 118. Ниже. 2. 120, 122, 120 Ниже 3, 130, 128, 128 Ниже 4, 120, 115, 115 Конец таблицы